Глава пятая Раннее утро пощипывало прохладой руки и шею. Я забыла надеть перчатки и шарф тоже. Когда Жером разбудил нас и сообщил, что Винсент уезжает, мы с Анри еще мирно спали. Спросонья заворачиваясь в первое, что попалось под руку, сейчас я напоминала неудачно запакованный на почте сверток. То, что брат решил уехать не попрощавшись, было и з р я д а в о н но вполне в его духе. Оказывается, он проснулся еще до рассвета, попросил подать завтрак в комнату, после чего велел готовить экипаж, чтобы успеть на дневной поезд до Ольвежа. Хорошо добраться до Мортон. Анри притянул меня к себе, а Винсент наградил его испепеляющим взглядом. Ступил на подножку и устроился в экипаже, запахнув поло плаща. Кучер захлопнул дверцу и вскочил на к о з л ы Всего хорошего. С таким выражением лица и таким тоном обычно желают катиться в а д Не дожидаясь ответа, брат задернул шторку, постучал тростью и э кипаш тронулся. Я смотрела ему вслед, не в силах поверить, что мы так и не помирились. От души пожелав Винсенту жестокого несварения в дороге, развернулась и пошла в дом рядом с Анри. Ему нужно время, негромко произнес муж. Разумеется, г о д а через два на него сне з о й д е т озарение, может быть, в лучшем случае. Подхватила юбки и зашагала быстрее. Думаю, это случится раньше. А я так не думаю. В его голове уже нарисовалась картина, в которой мы не должны быть вместе. И пока она там висит, так давай нарисуем другую и повесим на ее место. Анри взял мою заледеневшую руку в свою. Он не станет упорствовать, когда поймет, что ты счастлива. Да неужели? Я отняла руку и влетела в холл. Котором сейчас было немного теплее, чем на улице, как всегда по утрам. Вчера я пыталась ему показать, рассказать и объяснить, насколько я счастлива. В результате наша дочь испытала на себе все прелести возникшего между нами недопонимания. Сегодня Винсент собрался уехать, даже не попрощавшись, и ты говоришь, что он увидит наше счастье и р а с т а е т как снежок на затылке. Не смешите, зомби! Андрей перехватил меня, развернул лицом к себе. т р е з а он любит тебя. Просто ему нужно осознать, что наша семья для тебя не прихоть и не каприз. Он любит только свое раздутое до размеров бальный зал и мнение. И пока его поддерживают, он любит этих несчастных. У, -у, У, видеть его не могу. Надо написать матушке, чтобы не ждала нас на праздник. Я вырвалась и убежала наверх. Поднялась на чердак, толкнула незапертую дверь и оказалась в царстве пыли и теней. Сквозь небольшие о к о н ц ы с трудом проникал свет, но его хватало сполна, чтобы разглядеть тонкое кружево паутины, крезные узоры, застывшего у стены сундука. Кроме него здесь больше ничего не было, ни старой мебели, ни каких-либо других вещей. Крепкие деревянные половицы даже не скрипели, когда я шла, оставляя на них следы и подметая их по долом. Щелкнуло, попытавшегося спуститься на плечо паука, который улетел в темноту. И уставилась на стремительно убегающую вдаль дорожную ленту. Меня достаточно сложно напугать, но здесь почему-то с т а л о не по себе. Дело было не в темноте и не в запахе пыли, от которого зачесалось в носу. Чердак простирался на все правое крыло дома, но пустовал. Да, дом относительно новый, а Андрей предпочитал путешествовать налегке. Но неужели все прошлое моего мужа легко уместилось в один едиственный н сундук, который так и притягивал взгляд? Замка на нем не было. Теперь уже стоило немалых усилий заставить себя смотреть в окно на дорогу, по которой уехал Винсент, на каменный мостик, о б л е т е в ш и й лес о п л ы в у ю щ и е по небу облака. Как просто подойти и откинуть резную крышку, заглянуть внутрь и, возможно, в душу Анри, того Анри, кем он был когда-то, и каким я никогда его не знала, мальчик, совсем юный, неотравленный целью мести мааджаре. Он говорил, что вырос в любви, но как получилось, что ненависть проросла в его сердце? Я все-таки заставила себя отлепиться от окна, широким шагом направилась к сундуку и замерла. Однажды я уже совершила ошибку, прикоснувшись к тому, о чем не следовало знать, доверилась своим глазам, страхам и сомнениям, но не сердцу. Больше я такой ошибки не повторю. И все, что я могу узнать о прошлом Анри, узнаю от него самого, когда он будет готов. Возможно, мы даже вместе раскроем этот сундук. А может быть в нем мы правда ничего нет? Вернувшись в комнату, мужа я не застала. Провела себя в порядок и спустилась к завтраку. После которого Андрей отправился к себе в кабинет, а мы с с о ф и на прогулку. Солнце уже растопило утреннюю прохладу. Жаль с той же легкостью не растопить сердце брата. Лучи блестели в капельках воды на дорожках, золотили пожухлую траву и плескались в неглубокой речушке. Мы перешли мостик, а с о ф и говорила, говорила и говорила. то о в с т р е ч е с н а н о и р и а н а м и то о картах, с которыми только училась разговаривать, кажется, она уже забыла о случившемся вчера, с легкостью, свойственной только детям. Зато была искренне рада, что сегодня у нее выходные от занятий с Марисой. Не нравится учиться? Учиться скучно? Неужели совсем? Ну, не всегда. А арифметика, например, еще куда н и шло, или про писание. Но когда она заставляет меня зубрить эти унылые поэмы, девочка наморщила нос. И что ж там такого унылого? Мой мир разрушен и сожжен дотла, я снова раскалённые игла в л и в а л и в жизнь мою лжи горький сладкий яд. Предательство и боль меня томят. Не знаю, как преодолеть сомнений сон, с моей душой звучащий в ы н и сон. И даже если я смогу понять, как мне забыть, любить, простить, принять, отринул сердцем всех своих друзей. Так что же знаю я о смысле жизни сей? с о ф и скривилась, в ы с у н у л а язык, и я с трудом удержалась, чтобы повторить. Но ничего не поделаешь, классика надо знать, даже если смысла в ней меньше, чем хрюка немолочного поросенка. Зато в голову пришла одна маленькая хитрость: надо подсказать Марисе подсунуть девочке географический атлас. с о ф и грезит путешествиями, вот пусть и занимается тем, что ей интересно. По крайней мере, пока у нее не появится гувернантка. с которой уже можно подробнее обсудить, как разбудить любовь ребенка к классической поэзии. Английским я с ней буду заниматься сама, так что думаю, с языком проблем не возникнет. Ближе к обеду мы вернулись в дом и разошлись по комнатам, чтобы переодеться. Но не успела я снять накидку, как на дороге появился Андрей, побледневший хмурой, с тяжелыми, даже на вид папками в руках. И ведь хватило ума сидеть все это время за работой вместо того, чтобы отдыхать? Сердце сжалось, но я все-таки заставила себя улыбнуться. Только не говори, что вместо обеда ты будешь заниматься бумагами. Не стану, если только и м и не решишь заняться ты. Что-то в его голосе низком, сумрачном мне не понравилось. С чего бы мне? Перехватив тяжелый взгляд, закусила губу. Я вдруг поняла, что в этих папках документы по р а в ь е н И дай все в и д я щ и й чтобы только документы, без письма Эльгера. Но, конечно же, оно там оказалось. Я увидела его, когда Анри положил бумаги на туалетный столик, аккуратно сдвинув гребень крема и шкатулку с драгоценностями. Письмо лежало на самом верху, сложенный вдвое листок с гербовой печатью, с л о м а н н о й Почему ты вскрыл бумаги, которые прислали мне? Мой голос звенел от ярости. Потому что на посылке не было имени. Холодно отозвался муж. Документы от герцога мне получать не в п е р в о й поэтому я решил, что они для меня. Пакет остался внизу в кабинете, можешь проверить. Меня о к а т и л о раскаянием, раскаянием, сожалением, яростью и дикой безотчетной злобой. Эльгер, вот же бессердечная тварь, знал, что так будет, знал и сделал это специально. Но хуже всего было то, что я еще не успела рассказать мужу про Равьен. Анри, я не говорила, что. Неважно. Он посмотрел мне в глаза и впервые за последние дни показался отчаянно чужим и далеким. Мне нужно кое-что закончить до обеда. Не уходи. Я шагнула к нему и взяла за руку. Давай об этом поговорим, пожалуйста. Об этом стоило поговорить до того, как ты приняла на себя полную ответственность за приют. Он повернулся и вышел, а я осталась наедине с бумагами. Подошла, неосознанно перебирая устав, всякие свидетельства, финансовые отчеты, я р о с т н о с м а х н у л а их на пол. Бумаги разлетелись по всей комнате. За одним особо прытким листом. Тут же погнался выскочивший из-под кровати кошмар. Я же смотрела только на письмо, с трудом сдерживаясь, чтобы не обратить все это в т л е н Грудь высоко вздымалась, так что не хватало дыхания. Руки сами собой сжались в кулаки. Разломанный на две полукруг с расходящимися в стороны лучами на застывшем темно-красном сургуче. Да и было того письма всего две строчки, но достаточно для того, чтобы ушах с н о в о й силой зашумело от ярости. Счастлив, что вы согласились принять мой подарок, леди Тереза. Теперь я могу быть уверен, что Равен в надежных руках. Надеюсь, в самом скором времени увидеть вас вновь. С глубочайшей признательностью Симон Эльгер. Даже слова о надежде у него звучали в приказном порядке. Что уж говорить о неофициальной п о д п и с и от которой меня затрясло. Я с м я л а письмо. Красивый резкий почерк вместе с его признательностью, подарками и прочим, а потом силой запустила к о м о к в окно. д о лететь он не успел, превратился в пепел и осыпался вниз. Кошмар, который в этот миг драл попавшийся ему в л а п ы листок, п р и ж а л уши и с шипением метнулся под комод. Я принялась собирать бумаги яростно, не взирая на сминающиеся уголки и порезанные пальцы, швыряла одну стопку за другой на кровать, а потом села на стул и уткнулась лицом в ладони. Будьте вы п р о к л я т ы в а ш а светлость, будьте вы трижды п р о к л я т ы